Глава 24 В жизни всякого мальчика наступает пора, когда его охватывает непреодолимое желание отправиться на поиски какого-нибудь зарытого клада. В один прекрасный день такое желание почувствовал и мой герой, Том Сойер. Он решил переговорить об этом с Джо Гарпером, но последний куда-то исчез. Бена Роджерса также не оказалось дома, он отправился ловить рыбу. Наконец, Том встретил случайно Гека Финна и за неимением лучшего компаньона решил посвятить его в свои замыслы. Он отозвал его в пустынный переулок и рассказал ему о своих планах. Гек охотно согласился на предложение Тома. Он всегда был готов принять участие в любом предприятии, которое могло доставить удовольствие, но не требовало затраты капитала. Свободного времени у него было сколько угодно. Денег же, разумеется, не гроша. Где же мы будем искать клад? спросил Гек. Да везде. Где только будет возможно. Везде? Ну, разве везде есть клады? Конечно, нет. Их зарывают всегда в каких-нибудь особенных местах, например, на пустынном острове или под старым полузгнившим деревом. Но чаще всего клады находят под полом, в старых заброшенных домах, где вводятся привидения. Кто же зарывает эти клады? Кто? Конечно, разбойники, а не учителя из воскресных школ. Я этого не знаю. Уж я-то не стал бы зарывать клад, если бы он у меня был. Я тратил бы деньги и жил бы в свое удовольствие. Я тоже. Но разбойники почему-то поступают иначе и прячут свои сокровища в землю и никогда не приходят за ними. Нет. То есть они, может быть, и хотели бы вырыть клад обратно, но обыкновенно забывают место или умирают. Вот клад и лежит в земле, иногда целое столетие, а потом кто-нибудь находит старую пожелтевшую от времени бумагу с описанием места, где зарыт клад. Такую бумагу приходится разбирать иногда целую неделю, а то и дольше, потому что она написана необыкновенными буквами, а таинственными знаками и иероглифами. и Иер... — Как ты говоришь, иероглифы — это разные каракульки, рисунки и тому подобное. С первого взгляда они как будто ничего и не означают. — А у тебя есть такая бумага, Том? — Нет. — Как же ты узнаешь, где зарыт клад? — Для этого мне такой бумаги не нужно. Я отлично знаю, что клады зарывают Или в старых домах с привидениями, Или на пустынных островах, Или под старыми сухими деревьями. Мы уже осматривали Джексонов остров. Можно будет еще раз съездить туда. А вон там, под горой, Есть старый заброшенный дом с привидениями. Кроме того, здесь пропасть высохших деревьев. И под каждым зарыт клад, да нет же. Ты все спрашиваешь какие-то глупости. Как же ты узнаешь, под которым из них зарыт клад? Очень просто. Мы будем копать ямы под всеми деревьями. Да ведь на этот том у нас уйдет целое лето. Что ж из этого? Ты подумай только, что мы можем найти сундук с целой сотней долларов или мешок с бриллиантами. Глаза Гека заискрились. Вот было бы хорошо. С меня довольно одних денег, а бриллианты ты можешь взять себе. Хорошо, я от них не откажусь. Есть такие бриллианты, что за одну штуку платят больше двадцати долларов, и нет ни одного дешевле двух-трех долларов. Неужели? Конечно, это знает всякий младенец. Ты никогда не видел бриллиантов, Гек? Нет. А вот у королей... Такие целые груды этих самых камней. — Я никогда не видел королей, Том. — Я это знаю. — Вот если бы ты поехал в Европу, тогда ты увидел бы целые толпы королей. — Толпы? Разве они ходят толпами? — Конечно, нет. — Так что же ты говоришь? — Я хочу только сказать, что их там очень много. Например, ты увидел бы там старого горбатого Ричарда. — Ричарда? «А как его фамилия?» «Он просто Ричард. У королей нет фамилий. Их зовут только по имени». «Правда?» «Я же говорю тебе что-то». «Ну, это дело вкуса, Том. А я не хотел бы быть королем и иметь только одно имя. Точно какой-нибудь негр. А теперь скажи, где мы будем искать клад?» «Я и сам хорошенько не знаю. Попробуем поискать под старым деревом на холме». Хорошо. Мои герои немедленно раздавили старую сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Пройти им пришлось около трех миль. Придя на место, они так устали, что прилегли отдохнуть в тени большого вяза. Закурив трубки, мальчики начали беседовать. — Тут хорошо, — начал Том. — Да. — А скажи, Гек, если мы найдем клад... Что ты сделаешь со своей долей? Е? Тогда я буду есть каждый день пироги, паштеты и запивать их вином и содовой водой. Потом я буду ходить в цирк каждый раз, как он будет приезжать сюда. Славное будет житье. А копить ты не хочешь? Копить? Для чего же? Чтобы тебе хватило денег на всю жизнь. — Ну, этого не стоит делать, Том. Мой отец, наверное, и вернется в эти края, и если у меня останутся к тому времени деньги, он отберет их у меня и пропьет. — А ты что хочешь сделать со своими деньгами, Том? Я? — Я куплю себе новый барабан, хорошую саблю, красный галстук и молодого бульдога. И женилась. — Ты женишься. «Конечно». «Том, да ты с ума сошел?» «Нисколько. Подожди, придет время, и ты начнешь думать о женитьбе». «Ну, Том, глупее этого трудно что-нибудь придумать. Возьмем хотя бы моего отца и мою мать. Они только и делали, что дрались. и хорошо помню это». «Это ничего не доказывает. Девушка, на которой я женюсь, не дерется». «Не думаю». Все они друг друга стоят. Ты сначала хорошенько подумай, Том, а потом уж увидишь, стоит ли тебе жениться. — А как зовут эту девчонку? — Это не девчонка, а барышня. — Все равно, можно назвать и так, и так. Как же ее зовут? — Когда-нибудь скажу, но не теперь. — Ну, ладно. Жалко только, что когда ты женишься, я опять останусь один. Нет, ты будешь жить со мной. А теперь, Гек, пора приниматься за работу. Мальчики начали рыть яму и проработали около получаса. Результата никакого. Еще полчаса напрасных усилий. Наконец Гек сказал, неужели клады всегда бывают так глубоко зарыты? Иногда да, но обыкновенно рыть так глубоко не приходится. Я думаю, что мы копаем не на том месте. Мои кладоискатели перешли на другое место. Теперь работа шла не так быстро, как в начале, но все-таки продвигалась вперед. Проработав некоторое время, Гек оперся рукой на лопату. Вытер рукавом пот, струившийся по лицу. И спросил, «А куда мы пойдем, когда кончим рыть эту яму?» «Я думаю, к дереву на Кардевском холме, позади дома вдовы Дуглас. «Хорошо, но вдова не отберет у нас клада. Дерево ведь стоит на ее земле». «Отберет? Да пусть только попробует. Клады всегда достаются тому, кто их нашел» а на чьей земле найден, это безразлично. Гек успокоился, и работа опять закипела. Наконец Гек воскликнул. — Эх, черт побери, мы, наверное, опять копаем не на том месте. Как ты думаешь, Том? — Странно. — Нам, вероятно, мешает какая-нибудь колдунья. Это, говорят, случается. — Здор! Днем колдуньи ничего не могут сделать. Твоя правда, я не подумал об этом. А, теперь я знаю, в чем дело. Какие же мы дураки с тобой. Ведь нужно сначала узнать, куда падает тень от дерева в полночь. С той стороны дерева и следует копать яму. Стало быть, наша работа пропала даром. Нечего делать, придется прийти сюда ночью. Ты можешь убежать из дому конечно и нам нужно быть здесь непременно сегодня ночью потому что если кто нибудь увидит ямы то тотчас же догадается в чем дело и украдет клад прямо из под нашего носа хорошо я согласен ночью я приду к твоему окну и буду мяукать приходи а пока мест спрячь кирку и лопату в кусты около полуночи том и гек были уже на месте им было немного жутко Казалось, что в этот таинственный час и в этой пустынной местности, куда доносился лишь глухой лай собак и отдаленный крик совы, в густой листве деревьев шептались духи, и во всех темных уголках и закоулках ютились привидения и оборотни. Просидев молча около четверти часа, мальчики решили, что полночь уже наступила. Они отметили место, куда падала тень дерева, освещенного луной, и начали рыть землю. Теперь они были уверены, что их усилия увенчаются успехом. Любопытство разгоралось в них все сильнее и сильнее, и чем дальше, тем усерднее копали они яму. Последнее становилось все глубже и глубже. Каждый раз, когда кирка ударялась обо что-нибудь твердое, Сердца мои героев замирали от радостного ожидания, но... Увы, их ожидало одно только разочарование. Каждый раз оказывалось, что твердый предмет был или камнем, или куском дерева. Наконец Том потерял терпение. — Бросим, Гек! — Это опять не то место. — Не может быть, Том. Мы очертили тень совершенно точно. — Я знаю. — Но дело не в этом. — А в чем же? а в том, что мы узнали время угад. Когда мы отмечали тень, полночь, быть может, уже прошла, а, может быть, еще и не наступила. Гек опустил лопату. — Да, так, наверное, и было, — сказал он. — Я думаю, что не стоит больше копать. Как мы можем узнать в точности, когда наступает полночь? А кроме того, тут очень жутко ночью. Мне все кажется, что сзади меня стоит какой-нибудь дух или привидение, а обернуться страшно. Может быть, передо мной тоже стоит какая-нибудь ведьма и ждет только удобную минуту, чтобы вцепиться в меня. У меня все время, с тех пор, как мы пришли сюда, бегают по спине мурашки. Мне тоже страшновато, Гек. Знаешь, когда зарывают клад, то в яму очень часто кладут мертвеца чтобы он стерег сокровища. Господи, помилуй! Да-да, я часто слышал об этом. Том, я очень не люблю иметь дел с мертвецами. С ними шутки плохие. По-моему, тоже. Лучше не трогать их. Подумай только, вдруг из этой ямы высунется белый череп и заговорит с нами. Не говори этого, Том. Лучше не думать о таких ужасах. Да. Мне тоже страшно подумать об этом, Гек. Знаешь что, Том, оставим этот клад и попробуем копать где-нибудь в другом месте. Хорошо, но... — Том подумал с минуту и прибавил. — Можно будет попробовать поискать клад в пустом доме под горой. Это будет самое подходящее место. Уж не знаю, я не люблю домов, где являются привидения. Привидения, пожалуй, хуже мертвецов. Мертвецы, правда, могут вдруг заговорить и перепугать человека насмерть, но зато они не бродят кругом, как тени в своих саванах, не наклоняются неожиданно над людьми из-за плеча, не скрипят зубами, не стучат своими костями. Этого я не мог бы выдержать, Том. Никакой человек не вынесет этого. Дагек. но привидение является только по ночам. Днем они не помешают нам искать клад. И это правда. Но ты сам знаешь, что все боятся подходить к этому дому даже днем, не только ночью. Ну, это просто потому, что там когда-то убили человека. Даже ночью никто никогда не замечал чего-нибудь страшного около дома. Разве только то, что в окнах иногда мелькал синий огонек. — Вот в этом-то и дело. Уж если ты увидишь где-нибудь синий огонек, так значит, там и есть дух. Это всем известно. Только у духов есть такие огоньки. Может быть. Но, во всяком случае, днем они не покажутся. Поэтому нам бояться нечего. Ну, хорошо. Будь по-твоему. А все-таки я скажу, что это дело небезопасное. Болтая таким образом, мальчики дошли до подножия холма. Внизу, по самой середине долины, залитой голубоватым светом луны, Одиноко стоял покинутый дом. Забор, когда-то окружавший его, давным-давно обвалился. На ступенях крыльца и на пороге входной двери росла сорная трава. Дымовая труба развалилась, окна были без рам и без стекол, часть крыши провалилась. Мальчики в течение нескольких секунд смотрели на мрачные развалины ожидая, что вот-вот в оконных отверстиях замелькают синие огоньки. Затем они далеко обошли таинственный дом и направились домой, пробираясь через лес, покрывавший склон Кардевского холма, обращенный к городку.